Глава пятая. Но, но, но вы же инквизитор, вы же принимали обед без безбрачия. Я смотрел на девушку, растерянно прижимающую к губам ладонь после моего, такого неожиданного даже для меня самого поцелуя, и чувствовал, как изнутри волнами начинает накатывать легкая паника. Какой еще обет безбрачия? Все началось с того, что буквально на следующий после памятного припровождения магистров в тюрьму инквизиции день на меня прямо во время прогулки по пустому парку Академии разъяренной фурией накинулась неожиданно возникшая, будто из ниоткуда, Нии Кихотун. Несмотря на ясно читаемые в лица не самые добрые намерения, я все-таки залюбовался на секунду летящей походкой девушки, на всех парах несущейся ко мне. Причем летящей отнюдь некрасивый эпитет, поскольку каждый грациозный шаг приближал ее ко мне метров на пять сразу. «Ты...» ты напал на моего дядю, хотел его убить, как ты мог, там же были женщины». Она налетела на меня, останавливаясь буквально вплотную, а следующая за ней волна спрессованного воздуха чуть было не сбила с ног, благо я успел чуть присесть на напряжененных ногах, рефлекторно наклонившись вперед. Отшагнул, но девушка грозно двинулась следом, подкрепляя свои слова все больше усиливающимся давлением ветра и заставляя меня отступать назад. Шаг за шагом я со спиной, А она все так же шла на меня, худенькая, на целую голову ниже, взъерошенная, словно рассерженный воробей, и даже не думала останавливаться. Очередным порывом ветра газовую ткань сорвала с гневного лица, открыв румяные щеки и пухлые, сочные, ярко-алые губы, которые словно магнитом притянули мой взгляд. В них-то я и чмокнул девушку, когда та в очередной раз вплотную ко мне приблизилась, чтобы выкрикнуть в лицо обвинения. «Сам не знаю, как так получилось». И корить себя за необдуманный поступок было уже поздно. Впрочем, эффект какой-никакой был. Ники буквально потеряла дар речи, замерев соляным столбом и огромными глазами глядя на меня. Тут я с опозданием подумал, что подобная фривольность с гражданкой сопредельного государства может выйти боком. Один международный скандальчик с ковром-самолетом уже был, теперь, похоже, назревает второй. И опять со мной. «Ну что за невезение?» К «Как?» — прошептала она. ветер окончательно стих. Дрожащими пальцами девушка коснулась припухших губ, а я в который раз мысленно проклял свою исконно русскую привычку сначала делать, а потом думать. Судя по лицу то бледнеющей, то краснеющей девицы, мои действия приравнивались как минимум к попытке изнасилования. Я судорожно улыбнулся, пытаясь найти подходящие слова, и после секундной паузы выдавил. «Ну, ты девушка, я парень, все естественно». И вот тут она и выдала про этот самый обед. Тьфу, обед. Звезда в шоке. Так, пожалуй, вспоминая позорящего славные ВДВ незабвенного Сережу Зверева, можно было охарактеризовать мое состояние. Только-только я решил, что в этом инквизиторстве больше плюсов, чем минусов, как на тебе. Такой минус прилетел, что никакая гора плюсов уже не перечеркнет. «То есть мне вообще ни-ни?» — глупо переспросил я Ники. а та только замотала головой, подтверждая страшную новость. «И я почувствовал, как у меня все упало. Вот все, абсолютно. А если...» — попытался я выяснить, что грозит за нарушение. «Тогда ваша сила исчезнет, кольцо рассыплется в прах, и вы более не будете инквизитором, а будете прокляты и всеми гонимы», убежденный и с некоторым страхом в голосе произнесла Ниике. «Перспектива, однако, далеко не радужная, что не говори». — И ведь какой гад! — невольно вспомнил я Амниса. — Ни слова ведь не сказал. — И поцелуи туда тоже входят? — кое-как переварив сказанное, уточнил я. — Не знаю, — растерянно ответила девушка. — Нам не рассказывали так подробно. Она снова покраснела. — Ну, раз мое кольцо еще при мне, — я взглянул на свою руку, — то, наверное, не входят. Затем, прищурившись, снова посмотрел на Ниике. Не знаю, что уж она подумала в тот момент, но с криком «Ай!» Она тут же унеслась прочь, подхваченная чуть ли не ураганом. Может, решила, что я стану экспериментировать дальше? Нет уж дудки. Пока все точно не выясню, никаких больше поцелуев. Заторопившись к выходу из академии, я, в который раз забывшись, попытался сорваться на бег. Но проклятая сутана снова запуталась в ногах, и, неловко всплеснув руками, я мешком рухнул на брусчатку, прибольно ударившийся камень правой стороной лица, аж до искры из глаз. просто не смог подставить нормально руки, чтобы погасить удар. Хорошо еще, что успел довернуть лицо и не расквасил нос. Осторожно встав, морщась от простреливающей боли, ощупал стремительно распухающие мягкие ткани, и теперь уже медленно, матеря, на чем свет стоит, и Академию, и Инквизицию вместе взятых, побрел в резиденцию на площади. Пришла пора, наконец, расставить все точки над Йо и что-нибудь сделать с неудобными одеждами, пока я в них не убился окончательно. — Обед без безбрачия? — почти не сдерживаясь, заорал я, ввалившись в кабинет наставника. — И вот об этом вы умолчали? Ведь даже не заикнулись о том, что стоило бы мне трахнуть кого-нибудь, и все, я уже изгой, без магии, без кольца, без статуса. — Кого-нибудь? — приподнял бровь Амнис, ничуть не впечатленная экспрессией, из которой я вылил на него свое недовольство. — Да какая разница? — махнул я рукой. — Важен сам факт. — Хм, ну, допустим, — не стал больше уточнять замначальника. Что по первому вопросу, то тут небольшая неточность. Как такового обета безбрачия у нас нет». «Как нет?» Севшим голосом переспросил я, сразу сдуваясь как воздушный шарик. «А вот так. Я даже не буду указывать на то, что в основе любого обета в первую очередь лежит ясно и четко данное согласие на его принятие. Вот вы, Ширяев, давали ясное и четкое согласие на принятие обета безбрачия?» «Нет», — помотал я головой. «Ну вот, значит, с этим решили». — Решили, — кивнул я, успокоенный. — А теперь решим и со вторым вопросом. — Каким? — А с тем, как стоит входить в кабинет и разговаривать с непосредственным начальником, — громыхнул Амнис. И я, вспомнив, как нагло вломился в помещение, сразу стушевался. Вышло и в самом деле несколько чересчур. — Напоминаю, Ширяев, в Инквизиции только три вида дисциплинарного высказывания — предупреждение, выговор и строгий выговор. «Дальше только лишение кольца внутренним кругом инквизиции. И предупреждение вы только что заработали. За следующее такое появление получите выговор. Тенденция ясна?» «Так точно», — пискнул я неожиданно тонким голосом, после чего прокашлялся и повторил уже нормально. «Так точно». «Ну, не такой уж я и страшный», — иронично прокомментировал Амнис, успокаиваясь, а затем поинтересовался. «А с чего вообще вы взяли про обед без безбрачия?» «Да-да, мне тоже интересно». Я вздрогнул и, резко обернувшись, обнаружил бесшумно возникшего в дверях главу городского управления, имя которого я, несмотря на мое достаточно долгое уже пребывание в рядах Инквизиции, узнал буквально вчера. гол Деконтра, так его звали. Командор, чуть приподняв бровь, а Амнис вопросительно взглянул на начальника. Да доложили мне, обходя меня и усаживаясь в одно из кресел, буркнул Деконтра, что к моему заму с криками вломился один из наших. — Знаешь, я уже ничему не удивляюсь. После вчерашнего с него станется и ко мне дверь с ноги открыть. Под прищуренным взглядом матерого инквизитора я немедленно уткнулся взглядом в пол и постарался стать незаметнее. — Как там, кстати, Архимаг? — между тем спросила Амнис. — Сидит, — лаконично бросил Гоул. — Что ему еще остается? — А вот посланцы от императора и из главного управления уже с утра мне плеш проели, и скоро печенка чую, нагрянут делегации от магических родов. Я попытался еще сильнее прикинуться мебелью, но развивать тему главный инквизитор города не стал, ограничившись еще одним тяжелым взглядом. — Так что насчет безбрачия? — тут же вспомнил про меня наставник. — Так это, рассказали мне, — признался я. — Кто? — Ниике. — да забарабанил пальцами по резному подлокотнику Деконтра. — Этак мы тут долго сидеть будем. — Хм, инквизитор Ширяев, — рявкнул он неожиданно, заставив меня подпрыгнуть. «Немедленно доложить о лице, сообщившем вам эти сведения и обстоятельства, приведших к этому разговору». «Есть!» — вытянулся я в струнку. Разговор проходил с Нейки Хатун, студенткой из Кайратского султаната. Она налетела на меня с обвинениями в покушении на ее дядю и других пассажиров ковра самолета. После поцелуя она и рассказала про обет безбрачия у инквизиторов. «После какого поцелуя?» — медленно произнес Амнис. с чьего лица стала стремительно пропадать легкая полуулыбка, уступая место озабоченности. «После нашего». Тут же ответил я, зажмурившись. «И кто кого?» Поинтересовался уже гол «Никто, командор», — приоткрыл я один глаз. «До этого не дошло». «Ширяев, ты меня в монастырь сведешь своими ответами», — вздохнул начальник. «Я спрашиваю, кто кого поцеловал, ты ее или она тебя?» «Я ее». «Хм», — задумался Деконтра. «Значит, попытка вербовки отпадает». «Не факт», — отмер мой наставник. «Она вполне могла воздействовать на Павла, чтобы тот первым проявил инициативу». «Если только через алхимические составы, от прямого магического воздействия он надежно защищен», — протянул Деконтра. «К какой еще вербовки?» — севшим голосом спросил я. «Самый обыкновенный», — отстраненно ответил Амнис, о чем-то крепко задумавшись. «Не то чтобы это доказанный факт», — дополнил слова своего зама Гоул, — «но вероятность подобного есть». Заполучить в свои руки инквизитора с кольцом для изучения — мечта многих нелюдей. Но она же человек. Вот только султанат ее, марионетка гномов, своего рода буфер, прослойка для защиты, не более того. И что делать? Ну, задумался Деконтра. Мы молчали, напряженно ожидая, чего такого выдаст начальник. Причем мой наставник смотрел с не меньшим вниманием, чем я. Глядя на главу городской инквизиции, Мне невольно вновь вспомнились шпионские игры с молодым Брэдом Питтом. Вербовка, агенты, борьба разведок. Я незаметно поежился. Подобные игры бывают очень опасны, иногда фатально. Влезать еще и в это? Не очень-то и хотелось. Но мое мнение тут никого не волновало. «Вот и контра отмерев, мазнул по мне прищуренным взглядом и сказал. «Попробуем сыграть на их поле. Она будет пробовать вербовать тебя, а ты завербуешь ее». «Как? Как-как? Через постель?» Я ошарашенно уставился на произнесшего это Амниса. «То есть вы мне предлагаете совратить эту девицу?» «Ну, во-первых, девица она или уже нет, мы не знаем. Вот как раз и проверишь. А во-вторых, внешность еще ни о чем не говорит. Магистры магии жизни могут выглядеть хоть на 10 лет. И это безо всякого оборотничества или иллюзий. Просто преобразовав собственное тело», — спокойно ответил мне гол Но она же считает, что у меня обед без безбрачия, и если я его нарушу, то перестану представлять для нее интерес. А вот для этого ты и расскажешь, что есть одно исключение. Какое? Настоящая любовь. Посмотрев на мое лицо, оба инквизитора дружно расхохотались. «Да просто скажешь, что оформленный по всем правилам перед богами брак позволит обойти обед», — пояснил глава, отсмеявшись. «Эй», — произнес я от неожиданности, — «я о женитьбе вообще пока не думал». — Естественно, что не думал, — фыркнул начальник. — Первые пять лет инквизитору жениться запрещено. — Так все-таки есть обед протянул я, осмыслив услышанное. — Не обед буркнул Амнис. — Ты наставление инквизитору внимательно читал. Там все прекрасно расписано. После пяти лет при переводе на конечное место службы разрешено вступать в брак. — А до этого? — А до этого придется потерпеть, — назидательно произнес мой наставник. — А как же совращение этой нейки... Упавшим голосом вопросил я. «В оперативных целях по постановлению, подписанному начальником управления, можно». «Постановление на разврат?» В ответ на мою кривую хмылку Амнис буркнул. «Вот поработаешь с годик, да поймешь, что здесь и как. И, уверяю тебя, позабудешь, как улыбаться». «Ладно, допустим, я согласен. Я проигнорировал иронично вздернувшуюся бровь наставника. А что дальше делать-то? Меня этой вашей вербовки не учили». — Что ж, это как раз дело поправимое, — ответил Деконтра. — Сейчас быстренько план по опер работе накидаем и подумаем, как тебя к этой нийке подвести, чтобы та подвоха не почуяла. Я слегка успокоился. Все-таки, если меня будут направлять такие опытные товарищи, то сильно налажать я не должен. — Да, кстати, а что у тебя с лицом? Словно только что меня увидев, поинтересовался Амнис, останавливаясь взглядом на опухшей половине моего многострадального фейса. И я вспомнил, какой еще вопрос хотел решить. «Да одеяния эти ваши!» Я двумя пальцами подхватил и приподнял полу робы для демонстрации. Все из-за них. Они же совершенно неудобные, в них не побегать, не нормально подвигаться. Зато вот убиться запросто. «Можно мне что-то более свободное?» «Нельзя», — мгновенно дал ответ мой наставник, но Деконтра, приподняв ладонь, удержал его от дальнейших слов. «Что, так сильно мешает?» «Вы даже не представляете, как!» ответил я с надеждой, глядя на главу. — Ладно, есть один вариант. Используется инквизиторами в зоне боевых действий и в рейдах. Практичный, удобный, с хорошей защитой. — А не чересчур будет, командор? — вклинился Амнис с сомнением, поджав губы. — Не чересчур, — спокойно сказал Деконтро. — У него там скоро такая обстановочка будет, что ему граница курортом покажется. Так что сходите-ка на склад, пусть ему выдадут комплект пси-защиты. — Пси? переспросил я. — Полевое снаряжение инквизитора, — расшифровал поднимающийся из кресла наставник. — Пошли, подберем на тебя. Однако местный коптер на складе уперся рогом, не желая выдавать мне назначенное обмундирование. — У меня всего два комплекта новых, на вас да на главу, — ездил он по ушам Амнису. — Мы же городское управление, да еще с магической академией под боком. Не граница и не территориальный отдел. Ну, не положено нам, Я сколько письма в канцелярию писал. Всегда один ответ. Только на руководство и не комплектом больше. «Не зуди, Ставрыч!» Вздохнул замначальника. «Понял я тебя. Но это новые, а если бы БУ поискать?» «Без ножа режешь», — вторил ему тяжелым вздохом собеседник. «Я же для парней держу. Вдруг им гнездо вампирское брать? Или логово еще какой-нибудь нечисти? Не в тряпках же идти? А этот?» Коптер чуть презрительно кивнул в мою сторону. «Знаменитость наша местная!» «В академии безвылазно сидит. Ему-то зачем?» «Надо, Ставрыч, надо», — ответил Амнис, но по голосу чувствовалось, что высказанное мнение он отчасти разделяет. Стало даже немного обидно. Вот уж где-где всякая жесть творится, так это в академии. Что ни день, то происшествие. Мысль о том, что причиной большей части этих происшествий был я сам, я старательно от себя отогнал. «Ладно», — махнул коптер рукой. выдам так и быть. Есть у меня тут один запасной». Он долго рылся где-то в потемках длиннющего, теряющегося в темноте склада, а затем, кряхтя, припёр объемистый тюк, завернутый в какую-то дерюгу, и с облегчением скинул на стойку. «Вот, держи, пользуйся. Уникальный комплект, в единственном экземпляре. От души, можно сказать, отрываю». С широкой улыбкой всучил мне принесенный кладовщик. Под его добрым взглядом я осторожно развернул тюк из трещащей расползающейся под пальцами ткани, и оттуда на свет показался матово блеснувший металлом нагрудник с каким-то иероглифом на груди. Увидев его, Амнис присвистнул, а затем, посмотрев на коптера, произнес. — Ну ты дал, Ставрыч. Ему же лет с тысячу. Он еще битвы с эльфами помнит. — Ничего не знаю. Просили псизащиту Я дал, другой нет. — Ну ты и жук. — Ладно, забирай, — махнул мне рукой наставник. Я, послушавшись, Взял весомо легшую мне на руки броню. Не совсем правду уловив, в чем же тут подвох? Понимание пришло чуть позже, когда мы вернулись обратно в кабинет Амниса. Едва взглянув на комплект в моих руках, Деконтра с изумлением уставился на своего зама и спросил. — И где вы этот антиквариат добыли? — Ставрыч у себя держал. Видать, запасы старые раскопал где-то, — сообщил хозяин помещения. — Да, годы идут, а он все не меняется, — хмыкнул командор. так и норовит спихнуть неликвид». «А что не так?» — поинтересовался я, не понимая, чего все так реагируют на броню в моих руках. «Да вообще-то все так», — ответил Амнис. «Просто это броня из того периода, когда Инквизиция только-только возникла, как раз после раскола Империи Ларт на множество независимых государств. Часть этих государств впоследствии удалось вновь объединить уже в Империю Карн, не в последнюю очередь благодаря Инквизиции». но она, к сожалению, занимает лишь малую долю былой территории. А с остальными, что произошло, продолжил расспрашивать я. Частично были уничтожены нелюдью, частично порабощены. Кто-то, как кайратский султанат, сохраняет видимость независимости, но в общем, ничего хорошего. А почему империя развалилась? Потому что пришедшие в наш мир нелюди нужны были ресурсы и территории, — печально улыбнулся Деконтра, закончив за Амниса. В этой броне первые инквизиторы огнем, мечом и железной рукой восстанавливали мир и карали стервятников, пирующих на костях империи, в первых рядах отбивали наскоки эльфов, вампиров и прочих жадных до наживы врагов, не щадя ни своих, ни чужих. После недолгой паузы вернулся к теме мой наставник. Сейчас уже мало кто помнит, как она выглядит, да и вообще тот период истории не принято вспоминать, но когда-то она внушала страх и трепет одним своим видом. Материал нагрудника остался секретом империи Ларт, поэтому других таких больше не делали. Впрочем, инквизиция давно уже использует современные материалы, которые ничуть не хуже и даже более легкие в сравнении с этим. Но и данная броня вполне себе надежна. «А что за иероглиф?» – спросил я, еще раз внимательно изучив выпуклый металл, отмечая ранее незамеченные мной царапины и выправленные вмятины. «Это знак инквизитора». а до того он был знаком армейского комиссара армии Ларта. «Что-то напоминает», — нахмурился я. «На кольцо свое взгляни», — буркнул Амнис, и я действительно, подняв печатку к глазам, обнаружил там похожий, хоть и немного отличающийся иероглиф. «А этот что означает?» «Инквизитор, он же комиссар третьего ранга». «И у вас?» «И у меня», — наставник показал свое кольцо, только в моем случае комиссар первого ранга. То есть, я пристально взглянул на старших товарищей, инквизиторы — это, по сути, комиссары ушедшей империи. Так и есть, — кивнул Деконтра. После развала империи комиссары остались единственной, почти не поддавшейся тлетворному влиянию этого парада суверенитетов. Глава почти выплюнул последние слова. Структурой в новых реалиях и была преобразована в инквизицию, которую ты видишь теперь. Я лишь помотал головой, с очумением воспринимая новую для себя информацию. «Да уж, чем больше я узнавал об этом мире, тем серьезнее к нему относился. Армейские комиссары, это ж надо».